Глава 7. Полетная магия Как я уже говорила, всего парящих островов ровно семь штук. Сатурналий с ее гигантскими орлами, Буран с не менее внушительными полярными совами, Гиперборея с так называемыми собаками Зевса я сейчас про грифонов, если кто вдруг не знаком с работами Эсхила, Симор с будоражащими воображения пегасами, Жар-остров с фениксами вживую не видела, но тоже терзаюсь вопросом, как на них ездят маги и почему их зады не превращаются в скворчащее жаркое. Змай, где по слухам сохранились карликовые драконы. Големград, чьё небо рассекал ужас, застывший в камне, проще говоря, горгульи. На карте островов я легко могла найти один лишь Сатурналий. Его вообще сложно спутать с остальными. Самый крупный и наименее подвижный, он имел широкое кольцо из мелких камней, удерживаемых невидимым полем. Западная часть острова, где активнее всего шла первоначальная застройка и, соответственно, вырубка немногочисленных лесов, со временем дала трещину и от острова оторвала два значительных куска земли. Местные гордились сходством своего острова с планетой Сатурн и любили в разговоре добавить, дескать, наш-то остров поднялся с тверди первым. Чуйка подсказывала, что жители каждого острова мнили себя первозданными. Инстинкт самосохранения шептал, что лучше бы не делиться догадками с окружающими. Природная общительность очень надеялась открыть заблуждающимся глаза и чихать хотела на грозящие неприятности. Да, вот в последние я умела влипать просто виртуозно. Из показаний Мэгфридом Яры Хантер — по делу номер 184 566 Пол Янг проводил меня одобрительным взглядом. Покажи им. В глазах тренера читалась вся надежда на тебя. Коновал посмотрел с невысказанным восторгом. А ты смелая, девчонка. Что ж, надо признать, что по глазам я читала отвратительно. Кле! Кле! Хрипло проорал ублюдок, пикируя вниз. Привет, чудовище. Начала я с налаживания контакта. Хочешь навести шороху? Все, чего жаждал ублюдок, это поскорее продемонстрировать свой паскудный характер и побольнее клюнуть наездницу. Но я вовремя отшатнулась. Ладно, никто не обещал, что будет просто, поэтому не лебезим, а переходим к плану «Б». «Ой, а что это у меня в кармане?» Изобразила я восторг, которого не испытывала. Актриса из меня так себе, но ублюдок среагировал на уловку, выгнул шею и увидел ее. Да-да, ее. Ту самую, единственную и неповторимую шапку с помпоном. Ублюдок пригляделся к отвратительному зрелищу, мигнул, но очередной жуткий шедевр папочкиной подружки никуда не делся. В желтых орлиных глазищах полыхнуло пламя убийства, Он разразился к лёкотам, захлопал крыльями, демонстрируя возмущение, и ринулся в бой. Я поскорее откинула в сторону ужас с помпоном. Как говорится, спасибо Люси за подарок. Ублюдок кинулся на шапку и начал терзать это серое гадство с жёлтым помпоном. Я же тишком прокралась ближе и закинула седло. Орёл почуял подвох, попытался возмутиться, но шапочный монстр встал поперёк горла. — Кх! Одавился помпоном ублюдок, пока я снаровисто щёлкала ремнями и седлала крылатого. Оттолкнулась, залезла на спину безумной птицы и вяжливо скомандовала: "Кончай кашлясь, как пристарелый пердун. Летим уже, и надери рём кому-нибудь хвост". На примятую траву упал обслюнявленный и всё такой же отвратительный помпон. Ублюдок расправил крылья, пробежал пару метров, беря разгон, и взмыл Если бы Канавал не догадался снять невидимый экран, что отделял загон ублюдка от основного поля, нас бы размазало о защиту. Поэтому я пришла к двум утешительным выводам: ублюдок полный псих, удача на нашей стороне. Чёртовка, играешь за команду синих, крикнул Denventory, и двое мы подлетели. Ага, сейчас разогналась и падаю. Мне даже по воде трогать не пришлось. Ублюдок понял всё сам. Не утруждая себя боевым кличем, орёл клюнул чужую птицу в шею, та шарахнулась, в энтери пришлось пригнуться вперёд, чтобы вновь с позором не выпустить собственного седла. Мяч, который он удерживал в руках, выскользнул и отправился в свободное падение. Падал, правда, недолго, а опережая разум, тело среагировало само: подстегнуть пятками бока ублюдка, резко выбросить руку, схватить мяч и прижать к груди. Сама не поняла, зачем он мне сдался, но врождённая прижимистость подсказала, что надо. Чёртовка, пасуй, заорал незнакомый парень в жёлтом, планирующий под нами. Ага, мечтай, цеплёнок. Уже размахнулась и бросаю. Ублюдок сделал головокружительный вираж, умудрившись отогнать пикирующего сверху орла, влепить крылом пощёчину в конец растерявшейся птичке в энтери и камнем рухнуть вниз, прямо на шарахнувшегося цеплёнка. Орлы могут злодейски хохотать? Ублюдок мог. «Погнали, родимый!» — заорала я, ловя адреналин от творящегося вокруг беспредела. Желающие отобрать мяч несколько подрастерялись, поэтому нам ничего не стоило ускориться, пролететь еще с десяток метров и... Лишь чудом не размазаться тонким слоем о защиту. Нет, я слышала, что птицы не видят стекло. Но, блин, магию-то они чуют, должны. «Чертовка!» Неслось мне вслед от цыплёнка. Защитники так растерялись при виде нашего психихованного дуэта, что безропотно пропустили к трём кольцам, служившим воротами. Вратарь самонадейно вылетел вперёд, лилея надежду присечь поползновение на святое, но не учёл подлости и коварства ублюдка. Чертовка, это не те. Мы ударили слажено, как давно сработавшаяся команда, которой нет нужды договариваться. Ублюдок клюнул птицу соперника. Я размахнулась и отправила мяч аккурат в сердце самого большого кольца. Ворота! С болью в голосе закончил цыплёнок. Упс. Ты играешь за нас, злобно рявкнул вратарь, вытирая выступившую испарину. Погоди, может, ещё не засчитают, не терял надежды цыплёнок. Большой экран в середине поля мигнул, обновляя счёт. «Синий против черных. Счет пять-ноль». Я огляделась и вот только теперь заметила на предплечьях всех встреченных мною игроков широкие повязки синего цвета. «А... дважды? Упс!» «Чего уставились?» — рявкнула, насупившись. «Дальтоники не различают цветов. Пусть к упомянутым я не относилась, зато не соврала». Ублюдок с готовностью развернулся, И пошел в наступление. Будь я на месте команды противников, то при виде нас неосознанно дрогнуло бы, ибо если кто-то может так хладнокровно забить в собственные ворота, то церемониться с соперником не станет. «А-а-а!» — воинственно орала я, подпрыгивая в седле. «Клей!» — поддакивал ублюдок, молотя крыльями о воздух. «У нас не было меча. Мы вооружились намерением растормошить это сонное царство тестостерона». Хорошо, только я им вооружилась. Ублюдок мечтал кого-нибудь покалечить, но вместе мы составляли удивительную команду, которую никто и ничто не могло сокрушить, кроме Коула. Нет, не так, кроме м... его м... Коула. Как оказалось, он летал на белоплечем орлане, огромном даже по меркам гигантских орлов, населявших порящий остров. Из-за графитового цвета комбинезона и черного респиратора наездник фактически сливался со спиной своего орла. Неудивительно, что среди разноцветных пятен, мелькавших в небе, я не смогла узнать Коула. Серый кардинал обрушился откуда-то с небес, сбив весь настрой и прервав компанию по вселению страха в сердца противников. Ублюдок едва успел уйти от столкновения с налетевшей на него тушей и разразился возмущенным клёкотом. Хар ругнулась я, хватаясь за поводье и грозя Коулу оттопыренным пальцем. Хотела, как и положено, погрозить кулаком, но перст оттопырился сам. Вот честное слово, сам. Ты всегда такая громкая, Мэк, поморщился серый кардинал тестостеронового мирка. Недосказанное и невоспитанное повисло в воздухе, тем самым растоптав зачатки миролюбия в нашей паре чертовка ублюдок. Но ну, прости, что потревожил твой тонкий музыкальный слух. Схидничала я и без предупреждения пошла на таран. Орлы сцепились когтями, раздражённых хлопая крыльями и крича. Ублюдок воспользовался любимым боевым приёмом и смачно клюнул, но не саму птицу, а прижавшегося к её спине коoula. Тот болезненно скривился, разразился десятком проклятий и дёрнул поводими. Птицы просцепились. "Ты мой хороший", ласково погладил я ублюдка по белоснежным перьям на шее. Тот возмутился. "Тысячи извинений, мой самый гадкий, вредный и психованный. Вот теперь и пити те чистокровные птички пришлись по душе, и она рванулась вперёд. Орлан с коулом на спине мчался следом. Вратарь и двое защитников из команды соперников уж теперь-то я воротся точно не перепутаю, мне доумённо переглянулись. решив нагнать побольше жути на остальных игроков команды, я чуток привстала в седле и заулюлюкала. "Да, девочка, воду ты, конечно, взбаламутила", подытожил тренер после того, как уставшая и запыхавшаяся команда всем составом, лавивший наш психованный дуэт, слетелась на землю. Я гордо выпятила грудь, но вешать медаль за поднятие боевого духа мне никто и не стал. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. В конце концов, я же умная девочка и прекрасно помню, что инициатива делается инициаторами. Так что надо спасибо сказать, что тренировка хорошо закончилась, и мне не высказали парочку приятных гадостей. Эй, парень в жёлтом комбинезоне хлопнул меня по плечу. Зря радовалась, кажется, всё-таки выскажут. Ну ты, сейчас начнётся чертовка, выдохнул Игрок, и ведь даже не поймёшь, То ли этот цыплёнок искренне восхищён, то ли намерен прикопать прямо тут, в утоптанный грунт стадиона. Остальные члены команды, если и питали ко мне какие-то более содержательные эмоции, предпочли отпустить Орлов и поспешить в раздевалку. Я решила, что не настолько раскрепощена, чтобы переодеваться и бежать в душ вместе с разгорячёнными парнями, а мятьца в коридоре, мавитон, поэтому незаметно свернула в сторону и направилась к Арлинам на сестам. Встречали звезду тренировки, как и подобает в приличном обществе, восторженным клёкотом и матом. Орали, естественно, орлы. Матерился коновал. Последний стоял возле орлана с куском марли, щедро облитой зелёнкой, и пытался обрабатывать порезы от когтей ублюдка. Сам чистокровный с аппетитом жрал кролика. — Мы ещё покажем себя, — тихо пообещала не то пирующему, не то себе, и вернулась на поле. Через 5 минут бездумного топтания усилился ветер. Через 20 пришло осознание, что спокойно дышать носом это привилегия, которая увы мне больше недоступна. Плюнув на всё, я опрометью кинулась в тепло здания. Кто не спрятал хозяйство в штаны, я не виновата. Предупредела на входе в раздевалку и завалилась внутрь. К моему счастью или разочарованию, в раздевалке никого не было. Никого, за исключением Коула. Да чтоб ему провалиться куда-нибудь до да поглубже, желательно на твердь. Но ну, чтоб уже точно с концами. Коул уже переоделся в повседневную футболку со штанами и теперь сидел на лавке, таращась в недра раскрытого ящика с одеждой. При моём появлении он пнул дверцу ногой, но прежде чем та с оглушительным брямс захлопнулась, я таки успела разглядеть компрометирующую фотку, улыбающийся Коул. На руках выносил из бассейна смеющуюся блондинку в розовом бикини. "Интересненько". "Эй, Мак", окликнул серый кардинал, вставая. "Чего? Проваливал бы ты уже. Ведь видишь, что девушки вот вообще не до разговоров. Девушки бы поскорее стянуть с себя комбинезон бутылочно-зелёного цвета и опрометё в душевые греться, а тут ты весь из себя такой разговорчивый, грустишь". "Мак, спасибо". Весомлени оказалось столь велико, что я разом позабыла про холод, пробравшийся сквозь швы одежды, замерла, вопросительно таращась на Коула, а тот, как ни в чём не бывало, поднял с лавки спортивную куртку, сунул руки в рукава, поправил воротник. В интригующем молчании парень закинул за спину рюкзак графитового цвета, как и вся остальная одежда на нём, поравнявшись со мной, он остановился. Ты вернула мне крылья, Мак. Спасибо. Неуверенно, пожало одним плечом, серый кардинал стоял и всё чего-то ждал, внимательно разглядывая моё лицо, шею и яркие пряди волос, разметавшиеся по плечам. "Спасибо", хрипло повторил Кол и обрушился на мои губы.